Устала я от ваших сомнений, а самое-то главное еще впереди. Ява Сердитов давила в пепельницу окурок папирос и кальян с испачканным в губной помаде м у ш т у к о м Скажете вы тоже сомнения? Пустяки все это, если созрело решение. А вот к чему подметные письма не пойму. Казнь, товарищ Егор, не только наказание смертью, но и у р о к Он после смерти ни добра, ни зла не сделает, а для других тиранов урок. Пусть они знают, что и над ними есть судьи и карающая рука правды. Да и мы не убийцы из-за угла. Мы идем в открытую на встречные пули. Мы люди с крепкими нервами. Они должны знать, с кем имеют дело. Ява косым и кратким взглядом из-под ресниц посмотрела на Страхова и... и тут же, прикрыв глаза, обдумала его лицо. В нем не было ни колебания, ни лжи, не было и возбуждения. Твердая простота. «Ровен! Все сделает!» — одобрила она. «Читайте, товарищ Егор, без сокращений». с т р а х а сел за стол, и весь с бумагой, подавшись в сторону Явы, стал читать в полголоса. Она слушала, не открывая глаз. его превосходительству командиру лейбгвардии Преображенского полка с в и т ы Его Императорского Величества генерал-майору Штоффу Санкт-Петербург, мая 20-го дня 1906 года. Союз справедливости от имени застреленных, гниющих в тюрьмах и в каторге, от лица их матерей, вдов и сирот по вашей воле, находит вас виновным в том, что вы, используя данную вам власть, зверски расправились с выступлением рабочих на Васильевском острове в день кровавого воскресенья. В ответ на жестокое подавление вами святой народной освободительной стихии союз справедливости приговорил вас, как преступника, подвергнуть смертной казни. Выбор способа и времени приведения приговора в исполнение Союз оставляет за собой. Активная группа. Страхов оказался прав. Генерал Штоф, уведомленный о готовящемся на него покушении, принял самые обширные меры безопасности, окружив себя и свою семью агентами охранного отделения, а выезды предпринимал только в сопровождении усиленного наряда. Все это, и правда, осложнило действие активной группы и потребовало от нее несколько раз пересмотреть план покушения. Наконец был выбран последний вариант, суливший верную удачу – выследить генерала на его даче в деревне Луизины, что недалеко от железнодорожной станции Новый Петергоф. Чтобы свести счеты с генералом, стрелять в него взялся Егор е г о р о в и ч определивший для себя, что это главная задача его жизни. Он тщательно готовился, собирал все сведения о генерале, бывал возле его петербургского дома на Екатерининском канале, даже видел его один раз в карете, о к р у ж е н н ы й верховыми гвардейцами. В эти дни Страхов жил радостным чувством своей силы и решимости, сознавая беспредельную и твердую власть над генералом, которого ничто и никто не спасет от мести. Добрым словом он вспоминал Яву, настоявшую послать генералу письмо, которое всему делу придало определенность, сделало суд над генералом обязательным, открытым, как всякое законное и справедливое дело. Но самое важное состояло в том, что о нависшей опасности знал не только сам генерал, но и знали окружающие его, знала семья, следовательно, ему надо было все время бодриться, играть роль незапуганного, а в то же время нельзя было оставаться равнодушным, так как убийства высокопоставленных лиц с грозным предупреждением стали не шантажом, а неотвратимым фактом. Так были убиты петербургский градоначальник Лауниц, жандармский полковник Паула, Начальник следственного отдела тайной полиции Жерихов, генерал-губернатор Финляндии Бобриков.